Пока флебусьер опутывал старика веревками, корсар открыл окно, выходившее на улице, чтобы посмотреть, что делало снаружи. Патруль, по-видимому, уже удалился, крики солдат стихли, однако разбуженные люди выглядывали еще из соседних окон, громко переговариваясь друг с другом. «Слыхали!» — орал какой-то толстяк, размахивавший длинные аркибузы. «Говорят, флебусьеры пытались напасть на город». «Это невозможно!» — отвечали другие. «Я сам слышал, как кричали солдаты, но их отбили. Полагаю, что так ведь, больше ничего не слышно. Хорошенькое дело — врываться в город, который нашпигован солдатами. Они наверняка пытались спасти красного корсара, а вместо этого наткнулись на повешенного. Вот так сюрприз для негодяев! Надеюсь, солдаты найдут еще кандидатов на виселицу». — сказал владелец аркибузы Благо, в бревнах у нас недостатка нет. Спокойной ночи, друзья, до завтра. — Да, — пробормотал Корсар, — бревен вам хватит. На наших кораблях достаточно ядер, чтобы разрушить Маракайбо. Я еще дам вам о себе знать. Осторожно закрыв окно, он вернулся в комнату к нотариусу. Харму тем временем обшарил дом Он вспомнил, что накануне вечером им не удалось поужинать, поэтому, отыскав отлично зажаренную рыбу и утку, оставленных, скорее всего, беднягой-нотариусом на завтрак, поспешил предложить их капитану. Пошарив в одном из шкафов, он нашел несколько сильно запаленных бутылок с этикетками лучших испанских вин Хереса, Порто, Аликанте, Мадеры. — Сеньор! — предложил Карму приятнейшим голосом, обращаясь к Корсару. «Пока испанцы гоняются за нашими тенями, откушайте рыбы этого отличного озерного линя и попробовать кусочек дикой утки. Кроме того, я нашел кое-какие бутылки, которые наш нотариус припас, видимо, для больших праздников. Нам же они вернут хорошее настроение. Видать, наш друг не прочь побаловаться заморскими винами» посмотреть ка что у него за вкус. — Спасибо, — сказал корсар, который, однако, снова впал в меланхолию. Он почти не ел. К нему вернулись прежняя задумчивость и печаль, к которым пираты почти привыкли. Внезапно поднявшись, он принялся расхаживать по комнате. Флебусье же не только проглотил остатки и снеди, но и опустошил еще несколько бутылок, что привело в крайнее отчаяние нотариуса, не перестававшего ныть в виде столь быстрого исчезновения вин, выписанных им за большие деньги из далекой родины. Придя, однако, в хорошее настроение, моряк сделался настолько любезен, что предложил нотариусу стаканчик, дабы вознаградить его из испытанный испытанной страха огощения. «Громы и молнии!» — воскликнуло. Кто бы мог подумать, что эта ночь пройдет так весело? Оказаться в начале меж двух огней, с риском окончить жизнь с веревкой на шее, а вместо этого пировать? Кто бы мог на это рассчитывать? Опасность, однако, мой друг, не миновала, заметил красар. Кто даст нам гарантию, что завтра испанцы, не обнаружив нас в городе, не нагрянут сюда? Здесь, конечно, неплохо, но я предпочел бы оказаться на борту моего молниеносного? — С вами я ничего не боюсь, капитан. Вы один стоите сотни смельчаков. Разве ты забыл, что губернатор Маракайбо — старая лиса, что он пойдет на все, чтобы добраться до нас? Ведь между нами идет война не на жизнь, а на смерть. Но никто же не знает, что вы прячетесь здесь. Об этом нетрудно догадаться. Потому что ты забыл о Басках. Я думаю, что они поняли что убийцей хвостливого графа был брат красного и зеленого корсаров. — Быть может, вы правы, сеньор. Как вы думаете, Морган пришлет нам подмогу? Мой помощник не такой человек, чтобы оставить своего командира в руках испанцев. Это такой храбрец, такая отчаянная голова, что я не удивлюсь, если ему взбредет в голову обрушить на город ядерный ураган. — За такую выходку можно дорого платиться, сеньор, да, — Но сколько мы совершали таких дел, и всегда, или почти всегда выходили из положения, это верно. Корсар сел, потягивая вино из стакана, потом снова встал и направился к окну на лестничной площадке, из которой видна была вся улица. Простояв с полчаса, он внезапно вернулся в комнату и спросил Карма, «Ты уверен в чернокожем? Это надежный человек, капитан». Он не выдаст нас, я готов поручиться за него головой. Он здесь. Вы его видели? Он бродит по улице. Надо позвать его, капитан. А что он сделал с телом моего брата, спросил корсар, нахмурив брови. Когда он будет здесь, мы его спросим. Позови его. но да будь осторожен, если тебя заметят, я не поручу за нашу жизнь. — Предоставьте это дело мне, сеньор, — ответил Карма, улыбаясь. Дай ему только 10 минут, чтобы превратиться в нотариуса. Положение флибустьеров осложняется. Не прошло и 10 минут, как Кармо покинул дом нотариуса, чтобы отправиться на поиски африканца, замеченного корсара. За этот малый срок храбрый флибустьер настолько изменил свой вид, что стал совершенно неузнаваем. В одну минуту он укротил ножницами пышную бороду, подровнял спутанные волосы и натянул на себя испанский костюм, хранившийся нотариусом для торжественных выходов и пришедшийся ему в самый раз, так как оба одного роста. В этой одежде, наводившей ужас морской волк, мог вполне сойти за тихого и скромного буржуа из Гибралтара, если не за самого нотариуса. Будучи, однако, человеком осторожным, он спрятал в глубоких и удобных карманах пистолеты, не надеясь на маскарад. В этом преображенном виде карма вышел из дома, словно обычный мирный гражданин, отправившийся подышать утренним воздухом.